Верховые наши олени выбиваются из сил Впереди всех идет вожак Тунгус Сенкича Он по грудь вязнет в снегу В его руках пальма Он смаху секает тонкие деревья Чтоб проложить путь каравану Мороз, а он весь мокрый От непокрытой головы струится пар Сенкича Тунгус отменный Да, впрочем, и все они таковы Завяжи ему глаза, кружи целый день тайгою, Проспится, встанет утром И без ошибки пойдет куда надо. Ему не нужно солнца, Он носит тайное чутье путей в самом себе. За Сенкичо идет гуськом, Нос в хвост, связка оленей, альгоун. Верхом на переднем олене Баба Синкичи с неугасимой в зубах трубкой И с ружьем за плечами. Через седло идущего за ней оленя перекинут берестяный кузовок с ее годовалым сынишкой. Он орет и час, и два диким надрывистым криком. Я подъезжаю к ней и говорю «Уйми, остановись, покорми его». «Пускай гаркает», отвечает она равнодушно. «Пускай греется». Когда я начинаю приводить резон и стыдить ее, она в ответ бросает «У нас вера такой». Эта фраза у тунгусов всегда на языке. Задайте Сенкиче ряд вопросов, почему тунгусы сроду не моются, почему боятся мертвецов, почему мужчины носят косы, ответ один — вера такой. За Альгоуном еще и еще Альгоун, в каждом по восемь вьючных оленей. Когда передняя связка выбьется из сил, ее ведут назад, в хвост каравана. А мы, человек пять тунгусов, верхами. Однажды в солнечный день я остановил оленя и залюбовался нашим караваном. Я стоял на берегу небольшой речушки. Караван, растянувшись чуть не на версту, ходко спускался в долину. Снег был голубой, мириады блесток играли огоньками, и желто-белые пушистые олени шли четкой ступью. Они гордо несли свои густодревые рога. Вот сгрудились на извороте целый лес рогов. Модо, модо, ко-ко-ко! Погоняют тунгус оленей. В сумерках кончаем путь. Вот уже полыхает огромный костер, Это расторопный синкича, зажег сразу три рухнувших сосны. Разгребают снег, ставят конусообразный чум. На землю накидывают хвою, в середине разводят небольшой костер. Говорливый, пересыпанный хохотом обед из сахатины с сухарями и крепкий сон. Утром выхожу с географической картой из здания генерального штаба. Тот путь, по которому мы идем, на карте – пустое место. Человеческая нога здесь не бывала никогда. Я шаг за шагом, поскольку позволяют обстоятельства, произвожу на всем пути съемку, ориентируясь буссолью и часами. Синтича, где мы вчера ночевали, покажи мне направление. Он смотрит на меня удивленно и также удивленно, с хитринкой, задает вопрос. Разве не знаешь? В десятый раз начинаю объяснять ему, что мы здесь впервые, а тайга так однообразна что отведи любого из нас за сто сожжен, и мы заблудимся. Да и все небо в тучах, солнца нет». Он косится на меня сверху вниз с непередаваемым чувством превосходства и снисходительно говорит «Ладно». Я его научил вешать линию. Он берет две пальмы-рогатины, втыкает в снег сожжен на десять одну от другой, отходит в сторону, прищуривает глаз, приседает, разводит руками, Что-то шепчет, соображая, вот перенес переднюю рогатину на аршин вправо, присмотрелся, перенес на вершок влево. Еще вот так иди смотри, там были. Э, я прикладываю по линии бусоль, отсчитываю румб, заглядываю в книжку на вчерашнюю запись и поражаюсь. Градус в градус. Он следит за выражением моего лица и торжествующе спрашивает «Верно?» «Молодец. Я тебе подарю ружье. Теперь укажи, в какую сторону мы пойдем и где будем ночевать. Только чтоб верно было». Сенкича сияет. Ружье для него целое богатство. Он быстро переставляет рогатину. Как колдун опять что-то шепчет, разводит руками, еще раз переставляет и говорит Во, смотри. Беру румб, записываю. Я вполне уверен, что завтра утром на следующем стойбище он точно укажет мне за 25 верст это самое место, где сейчас стоим. Я знаю, что обратный румб будет верен, как и в предшествующие дни. Чем это объяснить? Ведь это же чудо. Я б всякого назвал лжецом если б не проверил самолично эту удивительную способность Тунгуса чувствовать пространство. Я показал ему карту, глаза Сенкичи загорелись, долго, пристально смотрел, расспрашивал, это что? Нижняя Тунгуска. Это? Катанга. Он разбросил карту на снегу, припал на локти, а это Лемпо? Спросил он, проводя ногтем по черте. «Да», – подтвердил я, вновь поражаясь быстроте его соображения. «Человек впервые видит карту. Возьмите любого нашего мужика, он процарапает насквозь голову, а не поймет эту китайскую грамоту». «А это?» «Бирьякан?» – задает вопрос Синкеча. «Да». «А это Туру?» «Нет, вот Туру. Это Пульваненга», – возражаю я. Тогда Сенкича швыряет прочь карту, быстро выпрямляется и с сарказмом говорит, какой дурак писал расписка. Врал! Туру вот где! Пульваненга вот. Эту карту писали в Питере. Ученые, раздражаюсь я. Дурак писал, настаивает Синкича. Он берет сучок и чертит на снегу весь наш предстоящий путь вплоть до Ановары. Чертеж его схематичен в прямых линиях, но почти все впоследствии подтвердилось. «Да как ты это, Сенкича, знаешь? Вера такой!»